Айя поднялась на ноги и, кутаясь в одеяло, неслышно двинулась из комнаты. Она надеялась, что в соседнем закутке отыщется хоть какая-то одежда. Увы, там ничего не нашлось, кроме пары спальников и консервной банки, из которой торчал горящий витилек. Так вот откуда такой тихий, красивый свет, и тени по стенам прыгают. Девушка переступила за коченевшими ногами на ледяном полу и пошла дальше. Туда, откуда доносились голоса людей. Людей было много, человек семь, не меньше. Но говорили спокойно и даже смеялись. Все равно страшно. а я закуталась поплотнее в одеяло и вышла в узкий коридор. Длиной он был в несколько шагов, и вёл в комнату, из которой лился более яркий свет. На пороге пришлось замереть. Удивление не позволило идти дальше. Взгляду предстал просторный зал, в центре которого возвышался стол. Лист пластика брошены на кирпичные ножки. А вокруг него на скамьях, собранных из чего придётся, сидели... В интернате на лечении а я много читала. Первое время от голографии становилось плохо. И тогда ей принесли старую плоскостную читалку. Ей нравилось. Проглатывала по две-три книги за день. Делать-то больше нечего. А когда голова болеть перестала, разрешили даже смотреть мультфильмы и старые киношки. Все на той же древней плоскостной штуковине. Поэтому сейчас девушка замерла в ужасе. За столом собралась очень странная компания. Молодой вертлявый мужчина в ярко-красном комбинезоне. Девушка в наряде индианки. Худенький мальчишка в зеленой курточке и зеленой шапочке. Дама с элегантной прической, облаченная в пышное платье и кокетливую шляпку. Длинноволосый парень в чёрной сутане. А ещё красавица в ярком цыганском наряде. И уже встречная ранее... Алиса в синем платье и белом передничке. Там были и другие столь же странно одетые люди. Но девушка не успела их рассмотреть, поскольку увидела того, на ком, собственно, и остановился, споткнувшись её взгляд. Все вдруг как-то замедлилось. Медленно а я повернула голову в сторону двери, которая, вероятно, вела то ли на улицу, то ли в подъезд разрушенной многоэтажки, то ли в подвал, то ли еще хрен знает куда. Главное, подальше отсюда. Так же медленно девушка сделала шаг к выходу. А парень в сутане, увидев это, плавно, будто в замедленной съемке, начал подниматься с места. Следом за ним начала вскакивать и леди в шляпке. Но Ая смотрела только на того, кто сидела рядом с Алисой. А он смотрел на Аю и тоже медленно поднимался на ноги. Девушка вдруг до крайности остро осознала, надо бежать. И пока люди, собравшиеся за столом, поворачивались в ее сторону, Ая безуспешно пыталась преодолеть вязкое, неимоверно растянувшееся время и заставить неторопливое, неловкое тело мчаться прочь от мужчины, который этим утром вскрыл циркулярный пилот человека. А потом вдруг, будто что-то в пространстве лопнуло, и девушка во весь дух понеслась к двери. Священник, Священник бросился на перерез. <священник> тогда как дама в шляпке предостерегающей воскликнула. Осторожней, рано да, так Сразу после этого Айя наступила на угол одеяла, заменяющего ей одежду, споткнулась и растянулась во весь рост. Айя! уже на полу с тоской и ужасом поняла, что куда ей, собственно, бежать, голой, босой, с кое-как зажившей раной в боку, без оружия, без денег и с такой кодлой чокнутых преследователей на хвосте. К сожалению, инстинкты с рассудком не очень дружат. Поэтому девушка предприняла последнюю отчаянную и совершенно идиотскую попытку спастись начала отползать от убийцы Дока, пока не уперлась лопатками в стену. Одеяло при этом стискивало так, словно оно и вправду могло ее защитить от кровавого психопата, который смотрел на Айо. Твою мать! Сознаванием смотрел!